Пятое. Ава. Ава Николс. Я медленно оборачиваюсь и вижу мужчину в черном костюме, какие обычно носят правительственные водители. Да, машина ждет. Он знает о папе. Это видно по глазам и чувствуется по тому, как он помогает мне подняться. Накинь. Он снимает пиджак и набрасывает мне на плечи. Люди в кафе разглядывают нас, размышляя, кто я такая и почему меня забирает водитель, да еще и пиджаком делится. но большинство слишком заняты собственными страхами и волнениями, чтобы обращать внимание на происходящее. Ехать до Сэм недалеко, но на дорогах царит беспорядок и приходится постоянно сворачивать, так что поездка растягивается. Я вижу сквозь разделительное стекло между кабиной и салоном, что водитель постоянно переговаривается по рации, но не слышу слов. Когда мы, наконец, проезжаем двойные ворота в доме Сэм, Пенни уже ждет меня с пледом в руках и в этот раз не кривит высокомерно лицо. «Спасибо, благодарю я». Она отводит меня в прежнюю комнату и говорит, что Сэм скоро вернется, и тогда мы увидимся. А после наполняет мне ванну. Когда она, наконец, уходит, я сажусь на краешек стула и оглядываюсь. Что бы со мной сейчас было, если бы не дружба с Сэм? Не знаю. Как и не знаю, сколько мне позволят здесь оставаться... или куда я пойду после, все эти мысли, эгоистичные мысли кружатся в голове, потому что я не могу поверить в случившееся, я понимаю, но не осознаю, это ошибка, кошмар, я вот-вот проснусь, это все неправда, папа никогда бы меня не оставил, почему я сегодня не настояла, чтобы мы остались дома, он бы уступил, если бы я попросила, я хотела этого, должна была так и сделать». Почему же не сделала? Я не настояла, и он повез меня в школу. А потом я пытаюсь отогнать то, что видела и слышала. Взрыв, крики и... и... В прошлое возврата нет. Нельзя забывать об этом. Папа спас меня, правда же? Но его последними словами были прости, как будто ему было за что просить прощения. А потом... потом он умер. Он правда умер, ведь так? Они забрали его, положили в мешок и увезли, но куда? Папочка, но он не ответил, не может и уже никогда не ответит. Я обняла себя за плечи и разрыдалась.